Юра Корсиканец Кортиков. Тайна станции Дуга. «Стоять!» — окрик, прозвучавший из-за спины, не предвещал ни хрена хорошего. Я замер, как был, с поднятой для очередного шага ногой, но сказанное дальше ввело меня в ступор уровня «Абсолют». «Вы на территории режимного объекта! Стволы в землю! Руки в гору!» Руки вверх, штаны поверх продекламировал док, задирая грабли. «Думаю, стоит послушать досточтимых джентльменов и не провоцировать их на необдуманные поступки», сказал он, обращаясь уже ко мне. Подметил Шельма, что необдуманные поступки собираюсь совершить я. «А друг твой не глупый, малый?» раздалось из-за спины. «Не жуткую сталкер. Нас тут семеро, все вооружены. Ты даже повернуться не успеешь, а мозги твои будут додумывать мыслю уже в полете». Опустив-таки занесенную в шаге ногу, я опустил вал стволом вниз и поднял руки. Голос из-за спины тем временем продолжил. «Семенов, Гордеев, стволы и рюкзаки у гавриков собрать? Обыскать!» Нас быстренько облапили, освободив от всего лишнего. Лишнего, разумеется, по мнению самих лапавших. После чего голос доверительным тоном сообщил. «Кто вы? Что и зачем мне до одного места? Полковнику поведаете. Пошли вперед, дальше скажу, куда». Ну, пошли так пошли. Нас долго вели по полутемным коридорам с кучей дверей и ответвлений. Мы уже столько раз повернули, что у меня начал развиваться топографический кретинизм. Даже с моей развитой памятью, захотя я выйти к точке входа, потеряюсь минут через пять, окончательно и бесповоротно. По итогу блужданий нас с доком развели по разным помещениям, и вот я уже сижу на безумно неудобном, не дающем расслабиться стуле перед убогим железным столом. На столе стоит лампа и светит мне прямо в глаза. Ага, примитивизмом попахивает и дешевыми детективчиками. Трэш, одним словом. А еще я к стулу наручниками прикован. По ощущениям минут 30 уже тут маюсь. Из-за бьющего в глаза света вошедшего я не увидел. Только по звукам понял, что он один. Захрустела обивка кресла, вошедший сел. С таким же точно звуком кресло, стоявшее в кабинете бармена Сизова в детятках, принимало в свои объятия немалую тушку последнего. С комфортом гость разместился, не то что я. «Вечер добрый, господин Белявский Евгений Сергеевич. Или стоит называть вас бес?» голос его был тихий, низкий, уверенный, с легкой насмешливой ноткой. Усмехается гад, видимое перекошенное от удивления лицо. «Вот никак не ожидал я здесь услышать свое настоящее имя». «Удивлены? Да, мы навели кое-какие справки о вас и вашем друге». «А знаете, чему мы удивлены?» Я мотнул головой и буркнул нелитературное ругательство. «Справки они навели? Ну, допустим. Был на моей памяти один неприятный разговор с тупоголовым полковником из СБУ. Начинался один в один вот так же. И ничем хорошим тот разговор не закончился. Для полковника. Вот и этого полканом звать буду». «Ночью представляться надо, когда с человеком общаешься, товарищ полкан!» «Зря ругаешься, сталкер!» — начал он переводить беседу в доверительное русло. «Мне нужны ответы, тебе жизнь и свобода!» «Ответишь на все вопросы, будешь жив и свободен!» «Чего? Вот прям отпустите?» — спросил я с издевкой. «Отпустим!» — ответил полкан непринужденным тоном. «И, предваряя следующий подкол, скажу больше!» Будешь и дальше зону топтать, да денежку зарабатывать, в том числе и от нас. На словах про денежки моя недремлющая жаба заерзала. Понятно, что сидят они здесь не в полной изоляции. Есть связь и с внешним миром, и уж тем более с большой землей. Да и по зоне матушки с десяток агентов таскается, если не больше. Как пить дать вербовать будет, за те самые денежки инфу им сливать. Или таскать чего из зоны. «Допустим, но вот смогу ли я сейчас ответы ему выдать? Вот вопросит то А если спросит то, чего не знаю, и на кой я им такой незнающий сдался?» «А можно полный список вопросов узнать?» Любы, дорого с конструктивным человеком общаться», — произнес он. «Вопросов, в общем-то, немного. Как вы сюда добрались? Как внутрь бункера попали? С какой целью? И что вам вообще известно про это место?» «С чего бы начать?» После недолгой паузы начал я задумчиво. «Давай так. Решил помочь мне полкан. Чувствую, ты уже понял, что мы от мира не отрезаны и обладаем всей интересующей информацией по зоне. Рассказывай с самого начала, с момента заключения контракта. Мы уже знаем эту историю от твоего ученого друга. Теперь я хочу услышать твою версию. Слушайте, я вам все расскажу. Но можно вырубить долбанную лампу. Голова уже трескается от ее света». «Да можно, конечно. Но тебе стоит учесть, что мы здесь кучу лет эксперименты проводим, в том числе и на себе самих. У тебя как с нервами?» «Да вроде не жалуюсь», — произнес я, внутренне напрягаясь. Ненавистный свет перестал бить в лицо. Глазам понадобилось пару минут привыкать к скудному освещению кабинета. А потом еще 40 минут ушло на то, чтобы я перестал биться на стуле в попытках вырваться и хоть как-то отошел от шока, Передо мной в огромном кожаном кресле сидел матерый кровосос. Детятки, небольшой городок на границе зоны, будучи эдаким буфером для проникновения в зону отчуждения, всегда был похож на растревоженный улей. Нельзя было и шагу ступить, не натолкнувшись на сталкера. Шли в зону, возвращались из нее, шагали в бар сдавать ништяки и там же пропивать вырученное – ползли из бара, пробухав последние, таскались по многочисленным борделям. и сталкеры искали себе отмычек, отмычки матерых учителей, туристы, проводников, сбивались в группы, разсирались. В баре, удачно расположенном в самом центре городка, так и вообще в любое время стоял такой гвалт, что серьезные разговоры велись исключительно в специально оборудованных комнатах в подвале. Естественно, не без прибытка для хозяина бара. Но буквально пару дней назад все изменилось. О сталкерской сети прошла невероятная информация. Некий отчаянный сталкер отключил выжигатель мозгов на радаре. И путь на север зоны теперь открыт. Детятки опустели, Все ломанулись на покорение новых расчудесных территорий. Народ уже грезил нетронутыми полями артефактов и кучей крутых ништяков. Идиоты! Большая часть ломанувшихся по-любому гробанется в неразведанных аномалиях или пойдет на корм кишащим там мутантам. Я только вчера вернулся из тяжелого похода и пока не горел желанием искать приключений на изрядно потрюпанную задницу. В помещении бара было непривычно тихо и легко дышалось. Извечная табачная дымовуха, смрад немытых тел и густейший перегар успели выветриться. Не бесследно, конечно, но топор уже не повесишь. Я сидел за столом, дул пиво и изучал расстеленную карту Чернобыля и Припяти. Карта, правда, была старая, еще с дозоновских времен, но на безрыбе, как говорится. Сизый, хозяин бара и по совместительству бармен, занимался любимым делом, протирал стаканы за стойкой. «Добрый день. Вы без? Я поднял взгляд. У стола стоял непонятно откуда взявшийся здесь ученый. «Почему ученый?» «Да все просто. На нем был научный комбес. Оранжевый» защищающий от многих кавер с матушки-зоны, но ну, абсолютно бесполезный против пули или даже ножа. Такой даже тупой первоходок не нацепит. Только ученый, не вылазящий из бункера лаборатории. По лицу вот, правда, совсем и не скажешь, что парень из «Наука-братьи». Вот есть у всех научников какая-то особенность. прям на роже написано «Ученый» большими буквами и бегущей светящей строкой. И взгляд у них пытливый такой, изучающий задумчивый вечно». «Уж можете мне поверить, я их брата много перевидал. Но у типа, стоящего сейчас передо мной, лицо было самое заурядное. Раз взглянешь и не запомнишь. Разве что глаза неестественные какие-то, неправильные. Даже не знаю, как описать. И взгляд тяжелый, давящий». «Добрый», — выдавил я, сворачивая карту. «Смотря кто спрашивает и зачем». «Мое имя вам ничего не скажет?» «Зовите док», — заявил тип, водрузившись на стул и положив на стол абакан с нехилым обвесом. «Я работаю на институт, тот самый, который с большой буквы. Мне вас отрекомендовали как отличного проводника». «И кто же дал такую рекомендацию?» — спросил я. «Много вас таких с рекомендациями в детятках ошивается, а потом парни на засады нарываются». «Профессор Нестеров. И он просил вам передать. Шашлык из псевдоплоти у вас получается отвратительным». Я облегченно выдохнул. Проф частенько подкидывал мне клиентуру и отличные заказы на арты. Каждый раз, кого-то присылая, передавал пару фраз, чтобы я не сомневался – человек действительно от него. Ну а так как совместных приключений у нас с ним было предостаточно, то и запас фразочек не иссякал. Посторонний просто не мог придумать ничего подобного. Каждая фраза отражала только нам двоим известные подробности. Вот, например, про шашлык этот пресловутый история знатная и вышла – Мы с профом как-то на три дня в зоне зависли. Сухпай кончился, жрать хотелось жуть. Тут слышим, из кустов неподалеку бормочет кто-то, а вроде на помощь зовет. Ну, я Нестерову говорю, сейчас, мол, шашлык из псевдоплоти замутим. Это они так под сталкеров раненых маскируются, бормочет из кустов. Какой первоходок покупается, да и прямо на обеденный стол топает. В общем, саданул я прямо через кусты, пару очередей коротких. Вроде тишина. Пошли глянуть в предвкушение уже места жареного, а там труп сталкера. Реально раненый в кустах хавался. Роф на это дело посмотрел, да и выдал. Шашлычок, мол, у вас, товарищ без хреновый получается. Понятное дело про тот случай посторонние знать просто не могли. «Допустим», — проговорил я, вырвавшись из воспоминаний, «и куда вас провести требуется? И самый главный вопрос, насколько вы платежеспособны? Платить будет институт, назовите любую сумму». «А место могу показать на карте, у вас как раз подходящее имеется», сказал он и кивком указал на сложенную карту. «Имейте в виду, я в Припять пока не ногой», поспешил предупредить я, разворачивая застарелую, обклеенную скотчем бумагу. «В Припять не надо», проговорил он, вводя пальцем по названиям несуществующих уже населенных пунктов. Через несколько секунд его палец уперся в железнодорожный разъезд на Рафа, в десятки километров восточнее села Неданщичи. Я прикинул расстояние. «Хрена себе ты, брат, загнул!» присвистнул я. «Да это полтинник километров с гаком по прямой». «Согласен, путь не близкий», проговорил док. «Но и оплата будет соответствовать». «Да не в оплате дело», я взглянул на него. «Это неделя в зоне минимум, потом обратно еще неделя. И это при самых лучших раскладах, да с учетом захода в Чернобыль». «А в Чернобыль зачем?» изумился он. «А ты собираешься на себе двухнедельный паек да усиленный боекомплект со снарягой переть?» «Я точно сам себе не враг. Под Чернобылем есть перевалочная станция, кабак вольных бродяг. Там передохнем, пополним запасы и маршем до разъезда». «Вы думаете, я сейчас этого Дока расспрашивать начну? Мол, а чего там на разъезде Том вдруг институтских заинтересовало? С учетом, что там и до катастрофы 86 ни хрена интересного не было, а уж после и тем более? А вот нифига подобного. Даже и заводить разговоры не буду». Не сказать, что конечный пункт меня не удивил, но уважающий себя проводник с репутацией рекомендательной никогда не будет разводить клиента на разговор о целях экспедиции. А посему я, как ни в чем не бывало, продолжил. «А ты вот так идти собираешься?» – спросил я, обведя его снарягу широким жестом. «Что не так?» – недоумевающе обвел док себя взглядом. «Все не так. В этом комбезе ты и из детяток не выйдешь. У тебя деньги-то есть, болезненные!» Он покачал головой, я вздохнул и обратился к бармену. «Сизый, нарисуй этому снарягу по полной, на долгий выход, и собери нам к утру паёк дня на четыре и быка усиленный. Все, на мой счет, пока». Бармен, как обычно, только вяло кивнул. Подробности ему были ни к чему, бывалый, опытный. Я вновь повернулся к доку. «Пошли, у меня ночь перекантуешься. В пять утра выходим. Сизый к утру все приготовит». Проникнуть за периметр удалось на удивление легко и спокойно. Похоже, вояки тоже соблазнились ништяками и ринулись на север. Зона встретила опостылившей промозглой погодой и низкими свинцовыми облаками, набившему оскомину всем сталкерам без исключения. Хорошо, хоть комбес с встроенной системой циркуляции воздуха не пропускал из вечного смрада гниющей листвы и горелой древесины. Еще одна загадка ЧЗО, кстати. Этот запах был везде. Даже там, где не то что леса, даже деревца и кустика рядом и в не стояло. Мы продвигались легким маршем, переходя на бег на тысячу раз изведанных мной тропах. Мой спутник двигался, казалось, совсем без устали, ничуть не уступая мне. И не скажешь, что из научной братей Предельно сосредоточен и внимателен, шел точно след в след, все приказы выполняя сиюминутно. Не впервые ему выступать в роли ведомого в подобных маршах хотя непосредственно в зоне он был явно впервые. Это прям бросалось в глаза. Док постоянно крутил головой на все 360, напрягался, хватаясь за ствол чуть не при каждом непонятном звуке. А звуков было предостаточно. Зона, вопреки расхожим мнениям, отнюдь не безжизненное тихое место. Она живет бурной жизнью. Хоть я и не замечал привычных голосов мутантов, за почти 12 часов марша с привалами не увидел ни единого признака их присутствия. Но здесь и без них хватает живности. Вот, кстати, напрягало меня это наблюдение по поводу мутантов. Понятно, сталкеры-двояки да ломанулись толпами на новые доступные территории. Но мутанты-то куда делись? Тоже до ништяков охота проснулась. Хотя кто их разберет, что там в мутантских мозгах творится? Но факт остается фактом. Даже вшивого кабана или псевдоплоти до самого вечера мы так и не встретили. Я даже подрасслабился немного. И это чуть не стоило нам обоим жизни. До Чернобыля оставалось пару километров, начало темнеть, и мы сбавили темп. Слева и чуть позади в густых облаках появился просвет, в который выглянуло заходящее солнце. Только благодаря этому я смог краем глаза заметить темную тень, мелькнувшую меж деревьев на фоне гаснущих лучей. Вскинув вал, приник к окуляру прицела и прошарил рощицу взглядом. «Да твою ж мать! Не было печали!» На нашей бренной тушке нацелилась химера, самый опасный хищник зоны. Что? спросил док, вскинувший ствол и контролируя сектор за моей спиной. Молодец, правильно сориентировался. «Химера на хвосте, сказал я, удерживая в прицеле мохнатую бестью. Док смачно выругался. Спокойно, но быстро сваливаем по маршруту. Я держу ее в секторе, ты вперед. Удержим на расстоянии выстрела, живем. До бара пару километров осталось. Пошел! И мы пошли. Точнее, побежали. Трусцой. Еще минут 15 и окончательно стемнеет. Ночь, ее время. Мы почти успели. До стены огораживающий бар оставалось с десяток метров. Откуда появилась химера, я так и не понял. Вскрикнул док, и вот он уже в обнимку с мутантом катится по земле, а его абакан падает к моим ногам. Я вскинул ствол, но стрелять не мог, побоявшись зацепить ученого. И, приняв единственное верное, на мой взгляд, решение, я выпустил очередь в чернеющее небо, заорав, что есть мочи. «Бродяги! Химера честных сталкеров прессует! Вручайте организмы!» Уже через секунду на стене зажглись фонари, и лучи мощных прожекторов начали шарить по земле, разыскивая нарушителей спокойствия. В этот момент я отчетливо услышал хруст костей за спиной. «Все, кирдык научнику!» Не знаю, что именно не дало мне сию же минуту дать дёру в сторону бара, то ли еще один хруст, то ли хрип, оборванный тем самым хрустом. Но я обернулся и в охренении уставился на открывшуюся в ярком свете прожектора картину. А от ворот бара к нам уже бежали несколько человек, что-то выкрикивая на ходу. В помещении бара было тихо, хоть и многолюдно. Посетители тихо переговаривались, откровенно косясь в нашу сторону. Я ковырял вилкой в тарелке с жареной картошкой и мясом. Кусок в горло не лез. А вот дог рубал за двоих, да еще и под пивко. Да, он выжил, и обстоятельства его выживания и породили те самые косые взгляды. Этот псих свернул Химере шею, точнее, две шеи, голыми руками. А она его даже не поцарапала, хотя комбес был изодран в лохмоты. И сидит теперь, рубает картоху и лыбится, сука, как ни в чем не бывало. Будто поссать за угол сходил, а не привалил самую опасную машину для убийства в зоне. Я пока решил ни о чем его не спрашивать, формируя в голове план допроса. И допрашивать я его собирался с пристрастием. Поужинав и договорившись с местным барыгой за паек в дорогу и прикупив новую снарягу, мы поднялись в заранее оплаченную комнату на втором этаже. Там научник быстренько переоделся и свалил в душ. Из душа я его встретил, сидя в кресле со стволом в руках. «Знаешь, бес», — проговорил док, поднимая руки, — «привалишь меня, и денег за поход спросить будет не с кого. Давай обсудим сложившуюся ситуацию». «За дебила, смотрю, не держишь? Уже приятно», — заявил я, оскаливаясь в ухмылке. «Рассказывай, и лучше с подробностями». «Ты умный мужик, бес», — сказал он, усаживаясь в кресло напротив меня. Не задаешь глупых вопросов, не истеришь, не совершаешь необдуманных поступков. Не утрируй сейчас. Я не враг тебе. У проводника нет ни врагов, ни друзей. Есть клиент. Он указывает точку на карте. Платит. Я веду. Но на моей памяти не было клиентов, подготовленных к реалиям зоны настолько, что сталкерство вбито в их мозг. При этом ты здесь впервые. Это видно по поведению а человека, способного свернуть обе башки Химере голыми руками, и подавно, впервые вижу. Мне насрать, честно говоря, кто ты такой и что из себя представляешь. Ты все-таки пришел от Нестерова, а институт тех еще уродцев создать может. Сложить два и два несложно, знаешь ли. Не в моих правилах интересоваться целями экспедиции. Но вот сейчас мне стало жутко любопытно, что забыла такая машина убийства, как ты, на пустынном, давно заброшенном разъезде. И главное... «На кой хрен тебе проводник сдался?» «Ладно, сталкер, не буду я тебе втирать институтскую легенду, тем более она об химеру раскололась. Давай раскроем карты». Ученый неуловимым движением наклонился ко мне, будто собираясь разгласить некую тайну. Причем взгляд его стал таким хитрым, что слово «тайна» следовало бы произносить шепотом и с придыханием. «Что ты знаешь о станции Дуга?» Разговор вышел долгим и интересным. Как оказалось, о станции я знал немного, да и то половина неправды. ЗГРЛС «Дуга» — советская загоризонтная радиолокационная станция, которая позволяла засекать пуски межконтинентальных баллистических ракет по стартовым вспышкам, которые отражались в ионосфере Земли. До середины 80-х годов это был совершенно секретный объект, позволявший отслеживать высоколетящие цели на дистанции от 900 до 3000 км в приполярной области. С помощью мощнейших и ультрасовременных на то время радаров военные могли в прямом смысле слова заглянуть за горизонт. И все это было лишь прикрытием. На самом же деле, если верить ДОКу, станция была огромным артефактом для аккумулирования чистой энергии непосредственно из ионосферы планеты. При удачном завершении эксперимента дуга смогла бы питать бесперебойным дешевым электричеством весь Советский Союз хренову тысячу лет. Единственный минус установки заключался в деструктивном воздействии энергии на 30-километровую зону вокруг станции. Первый запуск станции закончился катастрофой на ЧАЭС в 1986 году. Но работы на установке на этом не закончились, и через 20 лет эксперимент повторился, обернувшись выбросом аномальной энергии, превратившей Чернобыльскую зону отчуждения в зону с большой буквы, после чего связь с управляющим центром станции была потеряна а вместе с тем и все документы по эксперименту. С тех пор институт лелеял надежду возобновить работы на станции, но зомбирующее излучение радара не давало возможности подобраться к установке. И вот, наконец, несколько дней назад сталкер Меченый каким-то необъяснимым образом сумел отключить излучение, открыв не только путь на север, но и подступы к управляющему центру Дуги, подытожил свой рассказ ученый. В институте было принято решение отправить меня для разведывательной экспедиции. Я генно-модифицированный человек, подготовленный специально для тяжелых операций на территории зоны. А почему не Рафа? Насколько я знаю, там никаких центров точно нет. Управляющий центр – это бункер глубокого залегания. Для повышения секретности на месте разъезда перед самой катастрофой было решено построить город. Но эти планы, как и многие другие, остались лишь на бумаге. «Ну ладно, допустим». Допустим, что это не бред сумасшедшего. Но на кой тебе все-таки проводник? Ты у нас офигенно крутой чувак. В одного мог бы быстренько дочапать, и секретные сведения не пришлось бы разглашать. Меня здесь никто не знает. В институте посчитали, что появление неизвестного сталкера в том районе может вызвать ненужные вопросы. А вот тебя, как проводника, здесь знают многие. И странные ученые в твоей компании ни у кого вопросов не вызовет. Ну, приспичило научнику чего-то там разведать Ну, нанял проводника Заметь, одного из лучших во всей зоне Ну и пусть себе шляется Идеальная легенда Идиоты Безлобно охарактеризовал я институтских инструкторов Да никому то здесь нахрен не сдался Одиночек, топчущих зону Вагон и тележка И по большей части в лицо Все только сторожилов-то и знают И вопросов лишних никто не задает Себе дороже Я отложил оружие и встал с кресла «Ладно, я в душ, а ты спать ложись. С рассветом выходим». В этот момент из динамиков, установленных в коридоре, раздался голос здешнего бармена. «Орда! Орда на подходе! Пулеметчики на стены! Организмы! Сейчас важен каждый ствол! Всем защитникам щедрая благодарность обеспечена! На стены, бродяги!» Я выругался. Поспать сегодня, похоже, не получится». То, что я увидел, поднявшись на стену, заставило сфинктер сжаться до неимоверно микроскопических размеров. Что было как нельзя кстати, ибо ухнувшее вниз сердце попросту выскочило бы через него ко всем чертям. Орда, гон, называйте как хотите, происходящее сейчас на моих глазах зрелище невозможно описать одним словом. Сотни, возможно тысячи всевозможных мутантов вырывались из ночной тьмы в свет мощных прожекторов. Передо мной будто разверзлись врата ада, выпуская на свет божий легион демонов. Это была даже не волна, нет. Лавина, живая мать ее, рычащая, лающая, визжащая лавина. И сейчас вся эта масса надвигалась на стены, уже не кажущиеся такими уж неприступными. «Не стрелять!» — разнеслось над стеной. «Подпустим ближе! Бить прицельно! Пулеметы выбиваем самых крупных, с мелочью разберутся бродяги». «Чего за хрень?» — спросил я у ближайшего пулеметчика, кивнув на толпу мутантов. «Откуда их столько?» «Да кто же их знает? Похоже, со стороны Припяти пруд. «Приготовились!» — вновь громыхнул зычный голос местного бармена. Все напряглись. Я заметил, как побелели пальцы пулеметчика, сжимающие РПК. У меня у самого руки ходуном заходили. Знал бы молитвы — молился бы. В этот момент произошло нечто совсем уж невероятное — Сплошная лавина развалилась на два потока, огибающих стену. Ни один мутант не решился на штурм. Волна мутантов продолжала изливаться из темноты уже минут сорок, а мы просто стояли и наблюдали. Мы уже знали, что за территорией бара лавина вновь сливалась в единый поток и перла дальше по своим делам. Только сейчас я вспомнил про Дока и огляделся, ища его взглядом. Он стоял метрах в пяти позади меня, и я удивился его виду, Под прикрытыми веками лихорадочно бегают глазные яблоки, кожа лица приобрела пунцовый оттенок, а губы шевелятся, будто он читает молитву. «Так, еще вопросик к нему нарисовался. Чего там в него еще генетики напихали? Неспроста же мутанты Барт так элегантно обошли своим вниманием. Разговор еще предстоит обстоятельный». Из размышлений меня вырвало осознание чего-то неправильного вокруг. «Что-то было не так». Небо осветилось яркими всполохами, резко запахло озоном и тленом, раздался далекий гром, переходящий в нарастающий гул. «Нет-нет-нет, не должен же вроде!» «Выброс!» — голос бармена, казалось, перекрыл многоголосую лавину. «Выброс, сука! Чёрты разъявили организмы! Все вниз, быстро! В подвал, сукины дети!» Валом бармен ласково называл скрупулезно оборудованный бункер. Здесь не страшен даже направленный ядерный взрыв. Но сегодняшний выброс – это что-то с чем-то. Таких мощных выбросов на моей памяти не было. Нас трясло почти час. Треск счетчиков Гейгера напрягал своим постоянством. Бутылки с водкой пустили, антирады вкалывались, а содержимое желудков выплескивалось в ведра, тазы и раковины, а то и просто на пол, с завидной регулярностью. В какой момент перестало трясти и сколько еще мы просидели в подвале, думаю, никто точно и не скажет. Поднявшись наверх, все без исключения разбрелись по комнатам. Я окончательно пришел в себя только к следующему утру. А вот дог, сука такая, выглядел бодрячком. Ладно, мы потом это все еще обсудим. Плотно позавтракав, что неудивительно, после почти суточного голодания мы с научником выдвинулись в путь». На выходе из бара нас встретило поле, усеянное трупами тысяч мутантов. Во время выброса они, похоже, погибали прямо на ходу, да так и валились на землю. Зона, видимо, решила выкосить все, что сама же и создавала. То, что грядут большие перемены, я уже понял, пугало только абсолютная неизвестность в плане тех самых перемен. Дальнейший путь вплоть до самой Нерафы выдался уныло спокойным. Аномалий изрядно прибавилось, это да. Но живых мутантов встретить так и не довелось. Только трупы. И не только мутантов. На станции мы вошли в полуразрушенное здание, единственное, кстати, имевшееся здесь строение. Спустились на подвальный технический этаж, и там, в непримечательной каморке, док представила моему взору массивную гермодверь с кодовым замком. Он ввел какой-то довольно длинный пароль, и дверь с глухим шипением раскрылась. Потом мы долго шли по темным пустым коридорам, где док открывал кодовые замки попадающихся на пути дверей, спускались по ржавым винтовым лестницам. По моим самым скромным прикидкам мы спустились метров на 100 вниз. И вот в одном из очередных коридоров мы услышали окрик за спиной. Ну а дальше вы знаете, подытожил я рассказ, ерзая на неудобном стуле. Задница моя уже давно стала квадратной, а руки заиндевили от наручников. Рассказывая полкану о наших сдоком похождениях, я окончательно успокоился и подпривык созерцать перед собой жутковатую морду кровососа. Как он пояснил еще в самом начале, самый первый выброс, создавший зону, изменил весь персонал станции, а дальнейшие эксперименты изрядно усугубили дело. Собственно, во многом благодаря этому обстоятельству их и не эвакуировали а сами они побоялись выходить наружу. Вот и кукуют до сих пор здесь, связываясь с Большой Землей исключительно посредством передачи данных по разработкам через экипаж вертолета, периодически поставляющего все необходимое. Все время, пока расписывал полкану весь путь сюда, сопоставлял его рассказ и историю, представленную доком. И вопросы только множились. Слишком много нестыковок, нелогичности и откровенно бредовых вещей. Ну, какой, извините, вертолет, например? «А зомбирующее излучение как же?» «Или вы хотите сказать, эти вот полумутанты изобрели какую-то хрень, нейтрализующую излучение, а в институте в ус не дуют?» «Бред же!» «И таких вопросов вагон и тележка у меня оформились». «Интересная история», — отозвался, наконец, полкант-кровосос. «Точь в точь такую же рассказал ваш товарищ». «Только вот знаете что? Не верю ни одному слову», — сказал он, поднимаясь с кресла. «Слушайте, я рассказал все, как было», — начал было я, но полкан оборвал меня жестом руки. «Не надо, не надо ничего говорить. Пока. Ваш друг оказался не из слабых, и сломать его пока не получается. Но вы-то обычный человек. Скоро я получу ответы на все вопросы». Он подошел к двери, намереваясь, видимо, покинуть меня. Но в этот момент из-за двери раздались крики и заполошенная стрельба. Алкан выдернул из набедренной кобуры пистолет и уже поворачивал дверную ручку, когда дверное полотно взрезал длинный костяной клинок, попутно разваливая тушку мутанта на две неравные половинки. Вслед за этим в развороченную дверь протиснулся здоровенный излом. Это чего у них тут? Подопечные разбежались? Или кукухой кто поехал? Я, честно говоря, подумал уже было, что вот и пришла тебе, сталкер, без тренда на пару со зверьком своим белым и пушистым. Но излом, вопреки моим ожиданиям, Обозрел разваленную тушку на полу, посмотрел на меня и вдруг начал неуловимо изменяться. Через пару секунд передо мной стоял док собственной персоной. А я, наконец-таки, сделал то, чего опасался всю сознательную жизнь. Позорно испортил воздух. Хорошо не обосался хоть. Научник-перевертыш слегка наклонил голову, ухмыльнулся и выдал. «Ну, смотрю, физиологические процессы в норме. Мозги-то хоть эти красавцы тебе повернуть не успели». Кукуху мне на бок свинтить, и тебя одного хватит», — сказал я, стараясь не думать о том, что со мной может сотворить этот перевертыш. «Какого хрена, дог! Чего за замуты? «Что орать-то ты — сказал он, рыская по карманам бывшего полкана. Достав из одного ключи от наручников и, потрясая ими в руке, спросил. «Ручонки не затекли?» Я немного расслабился. Убивать меня, по крайней мере, сейчас научник явно не собирался. Подойдя ко мне и расстегнув наручники, помог мне подняться». Затекшие ноги слушались не особо. Может, расскажешь, какого вообще происходит? Только без сказочек. Любопытство все-таки страшная сила. Обязательно расскажу. Он обвел взглядом комнату. Только найдем местечко почище и уютнее. Легко сказать почище. В коридоре творился натуральный хаос. Здесь будто мясорубка на ножках прошла. Все было буквально залито кровью. Тут и там валялись раскроенные тела, а то и просто куски мяса и снаряги. Но местечко мы все же нашли. Похоже, это был кабинет того полкана, ну или еще какой местной шишки. Кожаные диваны и кресла, огромный деревянный стол, шкафы, забитые папками и стопками бумаг, и даже роскошный ковер на полу. Расположились мы, в общем, с комфортом. «Ты их всех, что ли, уделал?» – спросил я, растянувшись на широченном диване. «Их тут всего-то 16 человек было, считая охрану», – ответил док, усаживаясь в кресло напротив меня. «Думаю, простое пояснение, типа, кто, что, зачем, твое любопытство не удовлетворит?» «Вопросов у меня к тебе, вагон и тележка», — сказал я, растирая ноющие запястья. «Ты рассказывай все с самого начала. Я, если что, переспрошу. Тут пожрать, кстати, ничего нет». «До того, что рассказал мне док, сам бы я ни в жизнь не дотумкал. Про дугу он говорил правду, но не всю». В ходе второго эксперимента, породившего зону, местные ученые открыли возможность влиять на процессы, происходящие в ионосфере, и изменять саму материю пространства-времени. Когда институт понял, к чему все это может привести, станцию попытались захватить. Профессор Орлов, он, к слову, и был тем самым кровососом полканом, предпринял отчаянные шаги для защиты станции. На радаре заработала установка, прозванная сталкерами «выжигатель мозгов». Дорога на север зоны была закрыта вместе с подступами к станции и конкретно к бункеру управления. С помощью возможности изменения мощности и полярности зомбирующего излучения была создана группировка «Монолит». Но монолитовцы встали на защиту отнюдь не управляющего центра, а мифического артефакта на ЧАЭС, якобы исполняющего желания. Вбросом этого мифа Орлов убил фактически сразу двух зайцев, Сталкеры в поисках могущественного артефакта стремились на север, попадая в лапы монолитовцев, а потом и в лабораторию сумасшедшего профессора, как материал для экспериментов. А сотрудники института уверились в том, что управляющий центр эвакуировали в Припять или даже на саму атомную станцию. Один только Нестеров не верил в этот бред и на протяжении нескольких лет искал доказательства, что Орлов с прихвостнями остался и до сих пор работает в бункере под железнодорожным разъездом Нерафа, И вот несколько дней назад, когда неизвестный сталкер смог отключить выжигатель, появилась возможность отправить сюда разведчика-диверсанта, коим и стал генетически измененный мимик-перевертыш, созданный в институте лично Нестеровым. «И вот я здесь», — сказал док, — «с упоением наблюдая, как я уминаю четвертую уже банку тушенки. Теперь осталось лишь связаться с институтом, и они пришлют людей изучать документы и наработки Орлова». «А на кой хрен тебе, такому суперкрутому челу, проводник вообще?» Задал я свой главный вопрос. «И почему именно я?» Это идея твоего его друга Нестерова. Он посчитал, что на тебя можно положиться, и в случае удачной операции, узнав всю правду, ты не свалишь в неизвестном направлении. Видишь ли, радиосвязь отсюда с институтом невозможна, а передать информацию необходимо в самое ближайшее время». «Я обязан остаться здесь до прихода сотрудников института, а ты должен вернуться и передать новость о взятии управляющего центра». «И все», – протянул я разочарованно. «Я-то уж навоображал себе, что я какой-то особенный, избранный типа. Ну, Морфеус там, Нео, красные и синие, все дела». Док недоуменно смотрел на меня с пару секунд, а потом тишину бункера разорвал наш безудержный смех».